Глава 27 Когда Лика открыла глаза, она поняла, что вокруг ничего не изменилось. Только теперь рядом на коленях стояла Юля и плакала на взрыд. Девушка трясла ее за плечи так, будто хотела, чтобы у нее отвалилась голова. Кто-то невидимый тер ее виски салфеткой, резко пахнущей нашатырным спиртом. «Юля, тихо!» — шепнула Лика. «Не тряси меня. Я в порядке. Что случилось?» «Ты вдруг упала в обморок!» — закричала Юля, помогая ей сесть и прижала ее голову к себе. «Знаешь, как я напугалась?» «Да? И сколько я была без сознания?» минута две. Мы уже вызвали полицию и скорую». Лика огляделась. Вокруг столпились женщины и дети, а издалека доносились звук сирены. Ни насти ни Егора рядом не было. «Дети! Лика пришла в себя!» Тут же, словно смерти, налетели на няню зареванные малыши. Она даже сначала не поняла, откуда они прибежали, но, обведя пространство вокруг себя взглядом, сразу увидела старушку в шляпе, вытиравшую слезы. В руках женщина держала темный флакончик. Лика принюхалась. Запах нашатырного спирта исходил, казалось, от всего ее тела. Она осторожно провела руками по лицу и голове. Вроде бы ничего страшного не произошло. «Спасибо большое». Девушка посмотрела на старушку и улыбнулась. Вы что, на шипернцер себе в сумочке носите? Милочка, я взяла его в автомобильной аптечке. Старушка показала рукой на припаркованный рядом с площадкой маленький французик, пежоли нового цвета. А, несмотря на ситуацию, удивилась Лика. Старушка оказалась современной дамой при деньгах. А где эти? Вон, видишь, удирают. «Когда ты упала», — схлепнула Юля, — женщины налетели на Соколову и ее дружков. Они испугались и побежали к машине. Действительно ярко-желтая иномарка разворачивалась возле площадки. Парень, оранжевые штаны, изо всех сил жал на клаксон, заставляя всех вздрагивать от резкого звука. «Вот гаденыш! Все не успокоится!» — крикнула старушка, погрозив желтой машине кулаком. «Вера, ты записала его номер?» «Да, Адалина Марковна, не волнуйтесь!» Когда машина проезжала мимо Лики, она притормозила. Соколова привстала на сиденье и крикнула. «Дворняжка, ты не думаешь что я от тебя отстану! Жди в гости!» Лика не успела ответить. В этот момент откуда-то из кустов пулей вылетело прозрачное облако и ментнулось в сторону машины. Может быть, это был всего лишь обман зрения, но тут же раздался страшный визг тормозов по асфальту, а потом стук удара. Невольные зрители бросились к ограждению площадки. Лика тоже встала с помощью юли и посмотрела на дорогу. Бабушка прижала к себе перепуганных, но уже не плачущих детей. Картину они увидели безрадостную. Желтая машина на перекрестке столкнулась с ехавшим к месту происшествия полицейским автомобилем. Как это произошло, никто не заметил, но передняя часть машины была смята. Никто, кажется, не пострадал, потому что оранжевый выскочил на дорогу. Вместо того, чтобы осматривать свое детище, он повернулся к зрителям, встретился взглядом с Ликой и заверещал, как резанный. «Это ты, сука, виновата!» Совсем рехнулся. Старушка в шляпке покрутила пальцем у виска, а потом посмотрела на Лику. «Дорогая, давай я вас отвезу домой. Детям на сегодня приключений достаточно». «А как же полиция?» Они наверняка захотят задать вопросы. Слабо возразила Лика, но она чувствовала себя так, будто ее избивали не меньше часа. Ей нужно было не только успокоиться, но и обдумать случившееся. Полупрозрачное облачко, появившееся неизвестно откуда, пугало ее доколик в животе и вызывало вопросы. Не переживай, здесь свидетелей достаточно. А если полиции понадобятся ваши показания, они сами в особняк придут. В этом поселке к участковому не вызывают. Он сам жителей навещает, да и то, если те захотят его к себе впустить в дом. Девушки забрали детей и пошли следом за старушкой. Она потом объяснила, что собралась в Москву, а, проезжая мимо детского городка, увидела скандал и остановилась. лейка не знала, как еще отблагодарить пожилую даму за вмешательство. Она была просто счастлива, что в современном мире еще остались неравнодушные люди, готовые прийти на помощь в любую минуту. Кажется, это называется активной гражданской позицией. Или еще как-то. Не суть важно Главное, что старушка не побоялась выступить против наглой группы мажоров, возомнивших себя хозяевами жизни. В машине Лика обняла малышей, которые следили за каждым ее движением круглыми глазками, и крепко поцеловала их в тугие щечки. Несмотря на то, что опасность миновала, дети еще не расслабились и дрожали. Очень перепугались. «Я нисколько не боялась. Я эту тетю Наташу укусила сильно-сильно. Смотри, какие у меня крепкие зубки!» Настя широко раскрыла рот. «Я тоже ничего не боюсь. я возьму саблю, и буду тебя защищать!» Шторил сестре Егорка. «Ах, вы мои родные!» «Вы самые у меня замечательные!» «Правильно, малыши! Маму надо защищать!» Одобрила их действие старушка, которая уже тормозила у коттеджа. «Я не мало я няня. Правда?» Тогда дети тебя очень любят. Скажите, а вас как зовут? Из этих событий мы даже не познакомились. Я Аделина Марковна, мама одного из здешних жильцов. Не стала вдаваться в подробности старушка. Меня зовут Лика, а это Юля. Я Настя, а Егор мой братик-двойняшка. Влезла в разговор девочка. Она очень любила знакомиться с новыми людьми. Аделина Марковна, пойдемте к нам на обед, предложила Лика, наблюдая за тем, как разъезжаются в створке ворот. Вы всегда успеете в Москве побывать? И правда, согласилась старушка, запустила мотор и покатила по подъездной дорожке к дому. На крыльцах уже встречали встревоженная Мария Владимировна и охранник. Вы куда пропали? Я до вас не могла дозвониться. Уже время обеда прошло, а вас все нет. Уже хотела отправить за вами Григория. Ой, простите, воскликнула Лика, мы попали в неприятности. Она совершенно забыла про свой телефон, лежавший в сумочке, а Юлин мобильный оказался поврежден. Домработница сначала бросилась к детям, но, увидев, что с ними все в порядке, переловила взгляд на девушек. Царапины на лице Юли привели ее в ужас. Она кивнула гостью и потащила племянницу в гостиную. Через пятнадцать минут умытые, причёсанные и немного пришедшие в себя девушки, дети и гости собрались за столом на веранде. Они наперебой рассказывали о случившемся и благодарили Аделину Марковну, не растерявшуюся в трудной ситуации и оказавшую посильную помощь. — А Кириллу Андреевичу вы позвонили? Тихо спросила Мария Владимировна, когда поток возбужденных слов иссяк. Девушки переглянулись. Они даже не подумали, что надо сообщить отцу о том, что его дети подверглись опасности. «Я позвоню», — обреченно вздохнула Лика, наблюдая за Егоркой, который клевал носом, так как малыши тоже пропустили время дневного сна. Но сначала уложу детей. Они устали. Лика и Юля взяли двойняшек и отнесли их в детские комнаты. Уговаривать лечь в кроватку никого не пришлось. Как только малыши положили голову на подушке, они уже спали. Лика пошла в свою комнату, достала из сумочки телефон, на экране высветилось несколько пропущенных звонков, но от Кирилла среди них не было. Она села на кровать, потом легла, голова все еще гудела. На тело навалилась такая усталость, что ей казалось, будто она не в состоянии поднять даже руку. Прошлый волнительный вечер, почти бессонная ночь, нападение Соколовой с дружками, внезапный оборок все это тяжелым грузом давило на душу девушки. А еще появление из неоткуда прозрачного облака. Что это было? Почему оно постоянно видит рядом с собой это белесое свечение? Лика попыталась вспомнить, когда она заметила его в первый раз. Память сразу услужливо подсказала. В торговом центре, когда искала Настю. А потом она выглядывала из-за спины Кирилла, сидела в углах его кабинета, а вот теперь появилась на площадке. Так, без паники. У меня просто проблема со зрением. Это последствия аварии. Точно. Успокаивала себя Лика, забыв, что собиралась позвонить Кириллу. «Никто, кроме меня, его не видит. Мне просто надо попросить обследование». «Вдруг у меня заболевание глаз», — решила Лика и устала опустила веки «Я только чуточку полежу?» «Только чуточку», — прошептала она. Уже проваливаясь в сон, Лика вдруг увидела, как из-за шторы вылетело белесое облачко. Она хотела открыть глаза, но веки будто налились свинцом. Облако легко покружило над ее кроватью и пристроилось рядом на подушке. Тихий шелест донес до девушки слова. «Милая, защити моих детей». Лика преодолела сопротивление сна и открыла глаза. Пусто. Почудилась. Слава богу. Она с трудом села и удивленно посмотрела на телефон, все еще зажатый в руках. Зачем она его держит? Соображала она медленно. Мысль пробивалась откуда-то издалека, будто сквозь вату. Надо позвонить Кириллу. Точно. Они с детьми попали в переплет. А может быть, Мария Владимировна уже позвонила? Но и выяснять она этого не хотела. лека подняла телефон на уровне глаз, нашла номер хозяина и нажала кнопку вызова. Движения были вялыми, а сотовый оказался невероятно тяжелым. «Да, я слушаю», — раздался в трубке любимый голос. Но ничто в душе девушки не затрепетало от радости. Наоборот, она вдруг почувствовала волну страха, поднимавшуюся из глубины живота. Зная характер Кирилла, она предполагала, какой будет его реакция на ее слова. Еще неизвестно, кому достанется больше. Лики, которая потащила детей в городок. Соколовой, заявившейся без предупреждения. Или охране, пропустившей на территорию поселка неизвестных людей. Это я. Я понял. Лика, что случилось? Если ты хочешь поговорить о вчерашнем, то сейчас не время, и не место. Дождись, пока я приеду домой. Нет. Мне надо сообщить тебе не очень приятную новость. К нам едет ревизор, вернее, ревизора. Голос Кирилла смягчился, в нем даже появились шутливые нотки. Но уже через секунду он кричал кому-то неизвестному. — Ты что делаешь? Я русским языком сказал, что надо это убрать подальше. — Вы еще в баре? — Да. Тут знаешь, что случилось ночью? Только что закончил с полицией разбираться. — Тогда занимайся. Рика хотела отключиться, испытав невольное облегчение. — Погоди, не бросай трубку. Она слышала, как Кирилл куда-то шел, потом открылась и закрылась дверь, и на заднем фоне наступила тишина. Эта минутная передышка помогла ей собраться с мыслями и немного прийти в себя. «Что со мной? Почему так плохо?» Лика прижала ладонь ко лбу. «Холодный и влажный, значит, температуры нет». — Я слушаю. У меня в телефоне куча пропущенных вызовов. Только что заметил. И Мария Владимировна звонила, и Григорий, даже Соколова. Дома все в порядке? — Да, все в порядке, но мы с малышами попали в неприятности. Лика заторопилась и быстро, захлебываясь словами, рассказала, что произошло на детской площадке. молчала она только о своей потере сознания. Не хотела еще больше волновать Кирилла. Он выслушал ее исповедь, ни разу не перебив. Когда она замолчала, тихо сказал... Как ты могла подвергнуть детей опасности? Я тебе их доверил. А ты? Услышав в трубке короткие гудки, Лика посмотрела недоуменно на нее, еще не веря своим ушам. Это конец. Выплыл из глубины сознание горькая мысль. Что делать? не из меня получилась плохая. А я, тут дурочка, мечтала стать мамой для малышей. Слезы брызнули из глаз и покатились по щекам она слизывала соленые капли языком и часто дыша желая подавить тошноту поднимавшуюся с желудка кому в груди обручем сжал сердце лика ударила кулаком по тому месту где чувствовала тяжесть пытаясь избавиться от рвущегося изо рта крика но легче не стало она ударила себя еще раз еще лика завыла и утккнулнулась лицо в подушку сколько она так пролежала она не знала Наконец она встала, шатаясь на ватных ногах, добрела до ванной комнаты и сунула голову под холодную воду. «Приди в себя, идиотка!» — яростно стучала она по груди. «На что ты рассчитывала? Все, успокойся!» «Ну почему же так больно?» Она протянула руку, сорвала с вешалки полотенце и набросила его на мокрые волосы. Кое-как соединив концы, чтобы оно не свалилось, девушка вышла из ванны и побрела к платиному шкафу. Проходя мимо зеркала, ужаснулась, глядя на свое отражение. Она была похожа на мертвеца. Бледное лицо. Оскал распахан, то в немом крики рта, провалившиеся глаза, окруженные темными пятнами. Она отвернулась и открыла дверцы. Бессмысленно посмотрела на свою одежду, перебрала вешалки и уже хотела достать джинсы и футболку, как яркое пятно в глубине привлекло ее внимание. Лика раздвинула плечики. На самых последних висело бледно-лиловое платье, которое показалось ей очень знакомым. Лика вытащила его на свет, посмотрела, потом отнесла его на кровать и положила на покрывало. Слезы мгновенно высохли. В голове прояснилось. Мозг проснулся и принялся за свою работу. Откуда это платье? Из дома она такое не привозила. Да и, кажется, Лика приложила наряд к себе, оно не ее по размеру. Девушка медленно подняла руки, стягивая сарафан, в котором была, и осталась в белых плавках и простом хлопковом бюстгальтере. Она еще минуту разглядывала платье на вытянутых руках, потом натянула его через голову, расправила складки и подошла к зеркалу. Действительно, платье оказалось на размер больше. Оно висело на маленькой груди, болталось на талии и спускалось ниже колен. Лика задрала подол и в швах попыталась найти указания на бренд. Ничего не обнаружив, она сняла платье и посмотрела вдоль ворота. Увидев, чье изделие держит в своих руках, оторопела. Девушка включила настольную лампу и поднесла находку ближе к свету. Это скромное летнее платье было от Валентина. Теперь Лика вообще ничего не понимала. Она точно знала, что никакого отношения к наряду от кутер не имеет. Но марку Валентина знают все девушки. — Что это платье делает в моем шкафу? Лика, как была в неглиже, пробежала по комнате, заглянула во все углы, потом посмотрела на время. Вдруг, пока она дремала, кто-то зашел в комнату и повесил платье. Часы показывали всего лишь 4.30. Она пришла в спальню, чтобы позвонить Кириллу всего полчаса назад. Значит, если и спала, то минут пять, не больше. Девушка снова натянула на себя платье. Мучительное стремление вспомнить, как связано это, с ней это платье, преследовало ее. Оно приятно пахло духами Вероники Сергеевны. Мягкий шелк. Теперь Элика понимала, что он натуральный. Холодил кожу. Нет, я не могла на себя его надевать. Оно мне безнадежно велико. Решила она и провела ладонями по бедрам, желая захватить подол. С правой стороны она обнаружила незамеченную ранее выпуклость. Удивленно пригляделась. Карман. Вход в него находился в боковом шве, и его сразу трудно было обнаружить. Лика сунула тогда руку и вытащила изящный кружевной поясок, а следом выпала крохотная бумажка, похожая больше на... Девушка ее подняла и удивленно пригляделась. В руках она держала клочок туалетной бумаги, на котором крупно было написано «Я Лика, и я в теле другой женщины». Лика уронила на пол поясок и села на кровать. Что за черт? Откуда это? Она изо всех сил зажмурилась, пытаясь вытащить на поверхность потаенные воспоминания. Через минуту увидела себя в лиловом платье, только находилась она в спальне хозяев дома. Она стоит перед большим зеркалом и расчесывает длинные золотистые волосы. А еще у нее чужое лицо и чужое тело, и платье от Валентина сидит как в литое, а не болтается как на вешалке. Когда в какой-то момент она положила в карман записку, Лика так и не вспомнила. Но то, что это ее собственный почерк, она не сомневалась. «Получается, когда Вероника была жива, я не только побывала у нее дома, я поселилась в ее теле», — промотала лейка раздавленная озарением. «Если следовать этой бредовой идее, тогда понятно, откуда мне все здесь знакомо». Девушка заметалась по комнате, на ходу подняла поясок, машинально завязала его на талию, потом схватила телефон, сумочку, проверила, есть ли деньги, надо уходить, надо держаться подальше от этого дома, Кирилла и... Вероники Сергеевны, которая, кажется, до сих пор не успокоилась. Иначе Лика не могла понять, как это платье оказалось в ее шкафу. «Юля, скажи, Аделина Марковна еще у нас?» Дрожащим голосом обратилась она к подруге. «Нет, она только что уехала. Все ждали, когда ты спустишься, но потом сказала, что еще будет время пообщаться. А что делают Мария Владимировна и Григорий? Пьют в кухне чай. Я играю с малышами. Они проснулись». «Ты можешь еще немного отдохнуть. Кирилл Андреевич скоро приедет». Он позвонил недавно. «А полиция не приходила?» «Нет». Кирилл Андреевич сказал, что сам решит этот вопрос. «Всем позвонил, со всеми пообщался. А я? Неужели так на меня обижен?» Лика опять чуть не заплакала, но сдержалась. «Некогда». Нужно бежать, пока никто не заметил. Она метнулась к шкафу, чтобы переодеться, потом, махнув рукой, схватила сумочку осторожно выглянула за дверь. Никого. Лика на цыпочках бесшумно спустилась по лестнице, пробежалась через гостиную и бросилась к выходу в гараж. Там ее точно никто не заметит. «Только бы ворота оказались открытыми», — взмолилась она. Ее мольбы были услышаны. Не успела она оказаться в гараже, как двери стали разъезжаться. Лика чуть не похолодела и спряталась за ближайшим кустом. Конечно, камеры наблюдения ее заметят, но она надеялась, что пока охрана разберется, что к чему, она сможет уже вызвать такси и уехать в Москву. Что она будет делать дальше, девушка не знала. Главное для нее было сейчас сбежать подальше от этого дома. Она видела, как на подъездной дорожке катит джип Кирилла. Перебежками вдоль ограды, скрываясь за кустами, миновала сад и, наконец, очутилась прямо перед воротами. Один раз чуть не закричала от страха, когда вдруг увидела черные глазки, смотрящие на нее из куста жимлости. Следом за глазками показалась милая мордочка, а потом Шарик, опять сбежавший от охраны. Замахал хвостом и звонко тяфнул. — Принесла тебе нелегкая, — проворчала Лика. — Иди отсюда, живо. Но Шарик решил, что она с ним играет, поэтому стал весело наскакивать на сидевшую на корточках девушку. Лика полезла в сумочку, где у нее всегда в запасе хранились карамельки для малышей, и сунула одну собачке. Когда шарик захрустел конфеткой, она привстала, подождала, пока вращающаяся камера повернется в другую сторону и выскользнула за пределы участка. добежать до дороги и вызвать такси было делом одной минуты. Она спряталась в глубине остановки, расположенной недалеко от особняка Вороговых, и смотрела на шоссе, по которому приближался автомобиль. Будто порыв ветра... Поднял ее легкую фигурку. Забыв про такси, девушка выскочила на трассу и замахала руками.